Продолжали идти без остановок. Ляра впервые за все путешествие обнажила свой меч и готовилась применить его при первой же возможности. Ну, а я догадывался, почему так. Все просто. Здесь не было такого места, как на том валуне, чтобы спрятаться. Поэтому она готовилась защищаться и тем самым помогала и мне тоже. Первым агрессивным животным, которое встретилось на нашем пути, оказался дикий кабан. В холке он был чуть выше моего пояса. Достаточно массивная туша. Когда он побежал на меня, я не решился встречать его лоб в лоб. Поэтому, извернувшись, просто уклонился от его атаки. Лиара тоже посчитала, что лучше бы не проверять себя на прочность. И несколько раз в прыжке увернулась от атак кабана после чего она, видимо, приноровившись, все же нанесла удар мечом, отрубив одну из его конечностей. Кабан завалился, пропахав мордой землю, и прокатился так до моих ног. Он взвизгнул, попытавшись подняться, но я мощным ударом кулаком по его морде отправил кабана обратно на землю. Правда, ему этого оказалось мало, потому после нескольких ударов мне пришлось сломать ему шею, что было не так уж и просто. Лиара все это время просто продолжала смотреть, и я понял, что помогать она не собирается. Только если ей придется защищаться. зачем он напал на нас? Он разве хищник?» Обратился я к девушке. «Больной, наверное», — ответила Лиара. «А может быть, мы зашли на его территорию?» «Не знаю. Может, скучно ему стало. Не все животные обладают достаточным инстинктом самосохранения. Особенно это касается монстров». «Понятно. Мы двинулись дальше, и примерно через час нам встретились следующие агрессивные существа. На этот раз это были какие-то грызуны, похожие на крыс. Только вот по размерам они были словно небольшие собаки. Быстрые и злобные. А еще их оказалось очень много. Я сразу же сообразил для себя самую приемлемую тактику боя. Я встал спиной к Лиаре практически вплотную». А когда она попыталась отбежать от меня, я снова приблизился к ней. «Ты не офигел? Ты решил прикрыться мной?» — возмутилась девушка. «Конечно же нет. Я беспокоюсь за тебя. И только поэтому прикрывают твою спину», — улыбнувшись, ответил я. «Спасибо, не надо!» — снова отпрыгнула она от меня, разрубая одну из крыс напополам. Я произвел мощный хук слева и перкот по второй крысине. Довольно удобно было то, что они почему-то пытались напрыгнуть на нас, что позволяло мне их комфортно сбивать, превращая в отбивную. Я снова приблизился к Леаре и встал к ней спиной. Она, видимо, поняла, что ей не отделаться от меня, только время и силы зря потратит, и принялась рубить крыс направо и налево. Управившись со всеми грызунами, лишь минут через двадцать мы оба сели, прислонившись спинами. Я чувствовал, как капельки пота сбегают по моей коже. Честно говоря, мое тело еще не было готово к такому изнурительному сражению. Проломить кому-нибудь череп мощнейшим ударом — это пожалуйста. Я только за. А вот сражаться с несколькими десятками озлобленных тварей — тут выносливость нужна, которой мое тело еще не обладало. И, как я понял, Ляри, этот бой тоже дался нелегко. «Надо убираться отсюда», — отдышавшись, произнесла она. «Скоро на запах крови сюда может прибыть кто-нибудь пострашнее этих грызунов». «А, полностью с тобой согласен». Я встал и протянул руку девушке. Она же поднялась без моей помощи. «Ну ладно, чё, мы не горды», — попросит ещё руку помощи. На протяжении нескольких часов мы начали двигаться гораздо медленнее. Но зато таким образом нам удавалось избегать ненужных встреч с агрессивными монстрами. Лишь раз на нас напало что-то сверху, но когда летающее существо поняло, что ему готовы дать отпор, оно тут же улетело и больше не возвращалось. В итоге до утра нам пришлось провести еще три битвы с различными существами, но все они, естественно, заканчивались одинаково. Мы убивали напавших на нас монстров и шли дальше. Так мы и встретили рассвет, измученный сражениями и по локоть в крови. По крайней мере, я точно, ведь я все так же продолжал сражаться руками. Вот как доберусь до населенного пункта, первым же делом найду себе меч. Такой же, как у Ляры. Нет, больше. В два раза. Мечтал я, отламывая голову какому-то кроту-переростку. Крайние животные, напавшие на нас, атаковали из-под земли и кусали за ноги. Первая атака была крайне неприятная и болезненная. И все потому, что они напали неожиданно. Но в итоге мы быстро приноровились, как с ними бороться. За секунду до того, как они вылезали, земля немножечко бугрилась, и Лиара сразу же встречал их своим мечом, накручивая на него кротовьи кишки. Ну а я по старинке дробил черепа и проминал им носы. Мои костяшки набухли, а кулаки болели, но другого выбора не было. Эх, как же мне сейчас хотелось принять душ, нормально поесть и спокойно поспать. Казалось бы, немного вопрошу, хотя совсем недавно вершиной радости было, когда я просто мог разогнуться и встал в полный рост. Получается, растут мои потребности. Ха, ну да ладно. Я вытер окровавленные руки о свою накидку и принялся всматриваться вдаль. Мне показалось, что на горизонте начало виднеться лес. «А это не тот ли темный лес, про который ты говорила?» — обратился я. «Ага», — посмотрев вперед, ответила Лиара. «Он самый. На этот раз монстров оказалось больше, чем обычно, но мы почти не задержались». Она вытерла свой меч и убрала его обратно в специальные ножны, после чего двинулась в сторону леса. Я молча последовал за Лярой. Странно, всю дорогу она шла с мечом на изготовку, а сейчас убрала. Но она, кажется, упоминала про опасность в лесу. Неужели оружие больше не понадобится? Мне слабо в подобное верилось, но я очень надеялся на это. В итоге мы миновали лес где-то за три часа. И там действительно ничего страшного не произошло. Правда, мы примерно каждые десять минут замирали и не двигались на протяжении сорока секунд. Раз за разом постоянно одно и то же, разве что промежутки иногда менялись. С чем это связано, я так и не понял, но поначалу мне даже казалось, что это какая-то шутка или розыгрыш. Если бы мы не были так сильно измучены сражениями за ночь, я бы точно бы не сдержался и проверил, не издевается ли Лиара. Но, глядя на ее состояние, я просто не мог поверить, что она на подобное способна. В общем, мне так и не удалось разгадать, с чем были связаны подобные остановки, но Лиара запретила мне разговаривать, пока мы проходили через лес. А как только мы вышли из него, я просто физически не мог вымолвить ни слова. Я замер, словно статуя, любуясь невообразимым видом. Мое дыхание перехватило, а сердце учащенно забилось, как бы я ни пытался представить то место, куда мы направлялись, но ни о чем подобном я и подумать не мог. Выйдя из леса, мы оказались на возвышенности, а впереди предстояло много-много километров пути. Где-то там, вдали, виднелось бесчисленное количество различных построек, но все это меркло перед величием одного единственного объекта. Я просто не мог оторвать глаз от этого невероятного зрелища. Далеко впереди над всем этим миром возвышалась громаднейшая башня, которая упиралась прямо в небо и, пронзая облака, устремлялась выше. Ничего подобного ей представить себе не мог. Насколько же она большая, насколько величественная. Ей просто не было конца. Да и по ширине она занимала площадь в несколько километров, а может даже и десятков. С такого расстояния мне сложно было оценить. Но оно и не требовалось. Я просто понимал, что в этом мире нет ничего более внушительного. Человек точно не мог бы такое построить, нет. Краем глаза я увидел довольную физиономию Лиары. Она по-любому желала запечатлеть мое обалдевшее лицо. «Ну как тебе?» «Непередаваемо», — на выдохе вымолвил я. «Ну, тебя еще ждет немало открытий. Идем?»